или интересные имена. Это не для меня, пан Йозефик. А как насчет сострадания? Посещать покинутых женщин, утешать их, беседовать с ними, и, главное, давать им возможность выговориться, почитать им роман с продолжением. И, насколько я знаю, шеф, для покинутых женщин и вдов построены мраморные дворцы. Там у них чего только нет – И утешители тоже. И все же есть много одиночек, которые остаются дома по каким-то непонятным причинам. Но это же настоящие ведьмы. Облагораживайте переписка с теми, кто несчастен. Надо найти путь к их сердцам, исповедать их и потом написать им счастливые письма от имени тех, кто их позабыл. Я сам нуждаюсь в таком милосердном письме, маэстро. Он махнул рукой, но ничего не сказал. Затем взял картотеку, длинную шкатулку с картонными карточками и прошелся по ним, как по клавиатуре, будто проветривал их. На одной из карточек его взгляд задержался, и он прочитал. Создатель возможностей, комбинатор неожиданностей, «Инициатор событий», «Глашатый идей». Здесь есть инструкция, как это делается. Он уже открыто издевался надо мной. Йозефик все время пытался опутать меня шелковыми нитями, но я бесцеремонно рвал их. Какой из меня инициатор? Создатель, и комбинатор. Еще провозгласить номер рейса отходящего поезда или спровоцировать моралиста, на это я способен. Мне бы чего-нибудь попроще, пан шеф. И чтобы при этом не нужно было бы много думать, не так ли? Но я хочу, чтобы вы мыслили во время работы. Не бойтесь этого. Кстати, разве уже не стернуть грань между трудом физическим и умственным? Воспряньте духом. Не хотите же вы, чтобы я послал вас в замок Хараштепин? «А что там надо делать?» — спросил я на всякий случай. «Людей пугать, если вам действительно не хочется заняться чем-нибудь более полезным. Кстати, должен же кто-то этим заниматься. Туристы хотят слышать стоны и скрип зубов из пыточных камер и видеть хромого епископа с кровавым посохом. Нет, только нет. Уехать из столицы в такую дыру — это не для меня». Я прошу вас подыскать что-нибудь здесь, в Праге. Мистер Йозеф снова перетасовал картотеку, задержавшись на букве М. А как насчет муравьев? Что такое? Ну, сторожить муравьев, чтобы они не разбежались. С этим я наверняка не справлюсь. Они живут в стеклянной колбе под наблюдением знаменитого. Мир миколога Маркупа. Вы будете их кормить, купать, наблюдать за ними, описывать их поведение. Маркуп ежедневно выпускает одного муравья. Вам нужно будет следить, куда он направится. Таким образом, вы примете участие в научном эксперименте. И Маркуп согласен опубликовать ваше имя среди тех, кто помогал ему в исследованиях. — А что, если этот муравей засветло не вернется домой, если он заблудится? Я что, должен ночью с фонариком гоняться за ним? — Не знаю. Все это вам скажет профессор.